Звонкий звук привел Энри в себя. Ее взгляд упал на фарфоровые чашки на столе. Их наполняла прозрачная жидкость, испускающая цитрусовый аромат. Энри потянула руку и взяла одну. Холодный кисло-сладкий вкус омыл все ее тело. Она почувствовала, словно наполняется энергией. Агу, рядом с ней, опустошил свою чашку одним глотком и тут же попросил добавки. Но Люпус Регина по-прежнему не прикасалась к своей. Если подумать, я никогда не видела, как Люпу Регина что-то ест или пьет. что-то не так? Ты в последнее время как что-то часто украдкой на меня смотришь. Влюбилась? А, -а, -а вот дела. Ну и ну, вот так новость, подумать только. Энн лесбиянка, Су. Похоже, надо всех предупредить, Су. Что? Нет, нет, все не так. -ха -ха -ха -ха. просто шучу. Я знаю, что Энн нравятся мужчины. Думая, что ответить, Энри сузила глаза в щелку. Хотя что-то они долго, хм? похоже, пришли. Энри повернулась к двери, но ее не покидало чувство, что снаружи никого нет. Правда? Но я совсем ничего не слышу. Агу приложила донь к уху. Эй, у расы людей такой хороший слух? Это, ну, я не уверена насчет этого, но вряд ли Люба Регина стала бы обманывать о таком. Хотя она и может немного подшутить. Лжет ли она? – подумал Агу, глядя на Люпус Регину широко раскрытыми глазами. Нет, правда, я слышал их, они точно идут. Ты поразительно. Ах, это не так. Пустяки по сравнению с Энри. Но на самом деле это не так. Улыбка на лице Люпус Регины была настолько фальшивой, насколько вообще возможно. Энри задумалась, как ей рассказать Агу правду, но их прервал стул в двери. Через мгновение Энфри и женщина в кожаном доспехе вошли в комнату. Брита, бывшая авантюрист, перебравшийся в деревню после Энфри. Изначально она была искателем приключений из Эрентелла, но отошла от дел после некоторого инцидента. Но ей нужно было зарабатывать себе на хлеб, поэтому она согласилась на наговоры деревенских и осталась тут. Она обучается ремеслу рейнджера и подает большие надежды. И хотя она слабеет Дзюгэму, но остается одними из сильнейших жителей деревни и лидером деревенского ополчения. Хоть оно и не дотягивает до такого звания. Ее позвали потому, что она была каким-никаким, но воином и уже ходила в лес, когда оттачивала свои навыки разведки и маскировки. «Ах, действительно, новый гоблин. Хм, простите, до сих пор думаю, как турист. Он не враждебен». Брита горько улыбнулась. Не то чтобы Энри не знала, кем она была раньше, положение дел таково, что гоблины всегда были врагами человечества, и убивать их при встрече было в порядке вещей. Но эта деревня была особенной, и горькая правда заключалась в том, что в этой ситуации настоящими врагами казались люди. Итак, раз все в сборе, давайте послушаем, что он хотел нам поведать. «Агу, можешь рассказать, почему ты бежал с такими ранами?» «Если в двух словах, то на меня напали». «Нет, это слишком расплывчато. Что за монстр на тебя напал?» Прислужники гиганта Востока», — ответил Агу. «Гигант Востока? Это еще кто? А вы как его кличете?» «Никак. Мы даже не знали о его существовании. Брита, ты знаешь что-нибудь об этом?» Энфри был самым начитанным среди собравшихся здесь, но когда дело заходило о лесе и его жителях, Брита знала гораздо больше. Впрочем, она лишь покачала головой. «Простите, но я не слышала ничего о гиганте Востока. И я полагаю, что глава гильдии Латимон тоже. Мы никогда не заходили так глубоко в лес Томп и мало знаем о живущих там существах. Тогда, Агу, расскажи нам про него». «Рассказать о нем что?» Энри понял недоумение Агу. «В такой ситуации лучше всего задавать вопросы один за другим. Так на них будет легче отвечать. Поэтому Энри задал другой вопрос». Тогда можешь сказать нам, какие самые сильные монстры живут в лесу Томб? Ну, для меня Баргисты и Огры довольно сильные. Если вы говорите о парнях вроде гиганта Востока, то в лесу обитают трое таких. Во-первых, зверь Юга. Говорят, что этот немыслимый парень потрошит всех, кто заходит на его территорию. Но я не знаю, что с ним случилось. Потом гигант Востока. Есть еще змей Запада. Я слышал, что эта змеюка может пользоваться магией. Странно. А что на севере? Там вроде озеро, дом для многих раз. А вот кто правит там, я без понятия. Но, кажется, там живут ведьмы-близняшки с болота. А когда пропал зверь с юга, весь лес пошел под откос. Я не уверен, что именно случилось. По всей видимости, появился по-настоящему страшный парень и нарушил баланс сил. «Монумент разрушения?» «Да, точно. Еще я слышал, что хозяин этого монумента управляет нежитью. Такими маленькими черными тенями, которые могут проходить через тьму. По крайней мере, это то, что рассказывали мне нам выжившие». Все, за исключением Люпус Регины, беспокойно переглянулись. «Зверь Юга». Так как эта территория должна была располагаться близко к деревне, то стало быть, это было то магическое существо, которое приручили себе авантюристы, проводившие сюда Энфри. А если быть более точным, воин в черных, как смоль в доспехах. Оно определенно источало силу и идеально подходило под описание. Этот зверь, наверняка это мудрый король леса Хамская. Точно. А, да, это и есть зверь. Когда Энфри сказал это, Брита, в то время еще не переехавшая в деревню, подтвердила, что издалека видела это существо в Эрентеле. Тогда как ты уцелел? До недавнего времени эти трое сдерживали друг друга. Зверь Юга не покидал свои территории, но никто не мог сказать наверняка, так ли это было. И когда Восток сражался с Западом, все, всегда была вероятность, что в момент победы одного из них придет зверь и добьет их обоих. Таким образом, никто из них в действительности не атаковал. Ладно, звучит похоже на правду. Однако, если бы Запад с Востоком договорились и... Нет, Зверь Юга не покидал своей территории, так что им незачем зачем заключать против него союз. И разумеется, они не могли позволить себе провокаций. Я не знаю, о чем они думают. Они просто захватили территории и управляют ими. Однако, появление хозяина монумента о разрушении нарушило баланс сил поэтому Восток и Запад решили уничтожить этого короля разрушения и встали на путь войны. А Гуся говорил и говорил без остановки. «Гигант с Востока заставил нас присоединиться к его армии. Они использовали нас и бросали без помощи. А если мы не могли выполнить приказы, нас жестоко наказывали, поэтому мы убежали. Однако...» «Это не помогло, верно?» «Да, верно. Баргисты и Огры...» преследовали нас, не способные сопротивляться, мы рассеялись, и я бежал в этом направлении вместе с несколькими спутниками, чтобы скрыться на территории зверей юга, но мы не ожидали, что они без колебаний последуют за нами». Он сказал, что бежал с несколькими спутниками, но они не видели в лесу никого, кроме Агу. Болезненное выражение промелькнуло на лице Энри, и Гокок заговорил. «Наши сейчас прочесывают лес, если кто-то выжил, то они приведут их сюда» если те не будут сопротивляться. Да, верно. Волчьи-носы очень чуткие. Тогда вопрос такой. Кроме баргастов, кто-то еще за вами гонится? У них есть дружки, которые могут тоже появиться. В худшем случае преследователи могут явиться и сюда. Эй, Агу, что еще за монстры там есть? Баргисты, огры, богарты, Багбиры и какие-то твари наподобие волка. Это все обычные монстры. «Я бы больше хотел услышать про гиганта Востока и Змея Запада, а именно о том, как они выглядят, какие у них способности и всякое такое. Ты что-нибудь знаешь?» Агу потряс головой. «Я не знаю деталей. Знаю только то, что гигант Востока вооружен большим мечом, а у Змея Запада голова вроде ваших. Но какую магию он использует, этого я уже не знаю». Энфри, ставший центром всеобщего внимания, покачал головой. Этой информации было слишком мало. Вопрос в том, что мы будем делать, если заявится кто-нибудь столь же сильный, что и зверь. Говоря прямо, нам конец. Большее, на что способного ополчение, это проводить детей и женщин в безопасное место. Именно. Может, для защиты хватит и крепкой стены, но, возможно, нам стоит подумать и о других методах. Было бы здорово, если бы смута в лесу утихла сама собой. Если проблемы в лесу разрешатся сами – то живущим возле леса людям не придется уходить. Однако если они не смогут заходить в лес, это повлечет множество других неприятностей. В худшем случае им придется жертвовать чем-то дорогим ради блага всей деревни.